Глава 33. От противного визга тормозов сердце ушло в пятки, а внутренности скрутило в тугой узел. Из-за поворота прямо на нас летела фура, лоб в лоб. Снова уши заложило от слившихся в один наших криков. Воронка перехода вспыхнула в тот момент, когда раздался страшный удар столкнувшихся на полном ходу машин. Переднюю часть ровера в секунды смяло как картон. Плоский капот грузовика грозил расплющить и нас, однако затягивающий в себя портал с такой силой потащил в противоположную сторону, что в глазах потемнело, а из носа и ушей хлынула кровь. «Сэм!» — завизжала, понимая, что не успела его схватить и утянуть с собой. Прогремевший где-то рядом взрыв напомнил, что путь назад отрезан. Я почувствовала, как меня опалило горячей волной, но лишь крепче обняла Игорька. Как и в прошлый раз, беспамятство спасло от безумия. Возвращение к реальности было болезненным. Головная боль и тошнота – мелочи по сравнению с тем, как дико затекло тело. По мне будто трактор проехал. Каждая клетка дрожала от перенапряжения. Хотелось как-то облегчить свое состояние, перевернуться. Почему-то казалось, что нахожусь в каком-то подвешенном состоянии. Но сама мысль о том, чтобы пошевелиться, приводила в ужас. Впрочем, думать тоже было невыносимо тяжело. В голове образовалась такая каша, что даже имени своего не могла вспомнить. «Эй, кто-нибудь!» От громкого звука, раздавшегося рядом, внутри все взорвалось. С потрескавшихся губ сорвался стон. «Зачем так орать? Не надо!» – просипела я. «Мама!» – завопил кто-то и дернул за руку. Этого мой бедный мозг не выдержал и ушел в бессознательность. Следующая попытка очнуться оказалась более удачной. По крайней мере, ничего теперь не сдавливало, а голова лежала на чем-то мягком. «Пить!» — взмолилась я. Искушенная жаждой и горло пересохло так, что причиняла нестерпимую боль. Губкаснулась снулась емкость, и внутрь полилось нечто теплое и приятное на вкус. «Живая вода, не иначе», — определила я, потому что буквально оживала с каждой каплей, что попадала в желудок. Когда кто-то попытался отнять у меня сладкий нектар, возмущенно замучала и вцепилась в пластиковую бутылку обеими руками. — Она приходит в себя! — радостно взвизгнул кто-то. — Угу! — поморщившись, подтвердила я и, наконец, разлепила глаза. — Тхар! — расплылась в глупой улыбке и выдавила. — У нас получилось! Медно-рыжая листва, чахлого деревца, нависшего надо мной, палящее солнце, особый чистый воздух, не испорчены бензиновыми выхлопами и прочими отходами человеческой производственной деятельностью, не оставляли сомнений, что я сейчас не на земле, а в другом мире. Но память обрушилась сразу, заставляя вновь пережить ужас последних секунд перед переносом. — Игорь! Я здесь, мам! — сын бережно пожал мою ладонь. — Как ты? — не поняла еще. — А ты? — с трудом развернувшись, посмотрела на своего мальчика. Разорванный и грязный костюм Перепачканные засохшей кровью и копотью волосы не менее чумазая мордашка. Ранен? Нет, кроме нескольких ссадин, никаких травм. Хорошо, перевела взгляд на Ольгу, у которой, как оказалось, лежала на коленях. Цела? А Сэм? Нормально. Когда мы пришли в себя, его не было. В глазах девушки блестели слезы. Не понимаю, где мы? Что случилось? Почему я ничего не помню? Что это за жуткое место? Но как же? Мысль о том, что друг, возможно, погиб... Сдавило сердце. Этого не должно было случиться. Только не с ним. Сэма могло выбросить в другом месте. Киарон же сказал, что достаточно попасть под воздействие амулета и в портал затянет всех. В прошлый раз нас тоже перенесло в разные точки. Мало того, и в разное время, а значит, шанс есть. Что там она сказала? Не помнит? Позволь узнать, совсем ничего не помнишь? И как тебя зовут тоже? Ну вот издеваться не надо, вмиг ощетинилась Ольга. Имя свое помню прекрасно, но... Мы тут пообщались с Игорьком, и выяснилось, что у меня пропали несколько дней. Будто и не было их. И какое последнее воспоминание? Мы обедали, а ты сказала, рагу отравлена. После мне стало плохо, и дальше все урывками. Какие-то люди в масках, они что-то искали, и... Девушка, поморщившись, помассировала виски. Голова болит, начинает, как пробую сосредоточиться. Ого! Я сглотнула. Получается, Ольга не помнит все с того момента, как отравилась. Соответственно, о том, что практически умерла, а в ее тело вселился демон, знать не знает. Хм, и что дальше-то? Игорь сказал, я делала плохие вещи. У девушки задрожала нижняя губа. Казалось, вот-вот ее накроет истерика. Но я ведь ничего, ничегошеньки не помню. Что со мной и где мы оказались? Насчет поведения Тары и ее подчинения Карине рассказывать не собиралась. Еще в прошлый раз, когда девушка осознала, какое влияние на нее оказывала мать, едва не свихнулась. Кстати, о демонах. Куда делась Тара? Ответом стал возникший в голове мысли образ, несущийся через световые потоки тела Ольги и покидающая его сущность, в которой я определила демоницу. Что это значит? Передай своей маме. Увидела, как Тара склонилась напоследок перед ослепительным сиянием, исходящим из моего живота. «Я найду вас». — Спасибо, малыш, — послала волну любви маленькому комочку внутри. — Ты очень мне помог. Рада, что с тобой все в порядке. Очень скоро мы будем дома, и ты познакомишься с папой. — Тебе лучше не вставать, — предупредила Ольга мое желание подняться. — Почему? — Мы попали в аварию. Я очнулась в машине, у которой переднюю половину будто срезала. Ты вся в крови, едва дышала. Рана на груди так ужасно выглядела, что я даже подумала... А потом ты шевельнулась... «Не знаю. Видимо, удар пришелся именно на твою сторону. Мы с Игорем отделались ушибами и царапинами. Нам удалось вытащить тебя из обломков и...» Там под машиной осталось тело. Наверное, несчастного придавило. Я хотела помочь ему, но там столько крови, он точно не выжил. «А еще на нас напал тролль. Реальный!» Вмешался Игорь и начал в рассказывать, что произошло. Он кричал что-то. «Хотел, наверное, сожрать нас, а я ему как, двину?» И тут как взорвется, как затрещит. Ну, будто заряд хлопушек. Тролль испугался и убежал. — Игорь, ну я же просила. Нечего волновать Диану. Это вредно для ребенка. Чудо, что он не пострадал. И рано... Ольга с сомнением покосилась на внушительную вмятину у меня на груди. — Сейчас не выглядит такой ужасной. Должно быть, со страху показалось. Я в порядке. Приподнялась и села, ожидая увидеть то, что осталось от машины. И где мы? Оставаться в том месте было опасно. Мы ушли так далеко, как смогли. Я, Ольга все-таки разрыдалась, мне страшно. Я не понимаю. Здесь все такое странное, чужое, и что не помню, как сюда попало, тоже странно. И тот мужчина. Игорь не врет, он. Он другой, не человек. Как-то не задумывалась над тем, что придется объяснять сыну и Ольге, что они теперь в другом мире. Видите ли, Оля, Игорь, дело в том, что. Ух, как же сложно. И не знаю, что сказать. Это все обвело взглядом пространство вокруг. Находится не на земле. Этот мир называется Тхаар, и населен он преимущественно демонами. Разными. Их тут несколько разновидностей. А тот нелюдь, с которым вы столкнулись, скорее всего, Крокин. Подобные ему служат высшим демонам. Что? Девушка изменилась в лице. Это же шутка, да? — Глупая, жестокая шутка. Такого не может быть просто потому, что... Не может быть. Розыгрыш? Скрытые камеры? А то ли просто хорошо загримированный актер, да? Умоляю, Ди, скажи, что все именно так. — Нет, — покачала головой. — К сожалению, все это правда. — Но за что? Что я такого сделала, что попала сюда? Мы же погибнем здесь. Ольга медленно впадала в истерику. В отличие от нее Игорюк молчал. Но по широко раскрытым глазам и шальной улыбке было понятно, что его такой поворот в жизни только радует.